Глава восьмая Вечером этого многознаменательного дня в кабинете Василия Назарыча происходила такая сцена. Сам старик полулежал на своем диване и был бледнее обыкновенного. На низенькой деревянной скамеечке, на которую Бахарев обыкновенно оставил свою больную ногу, теперь сидела Надежда Васильевна с разгоревшимся лицом и с блестящими глазами. «Папа, пожалей меня!» говорила девушка, ласкаясь к отцу. «Находиться в положении вещи, которую всякий имеет право приходить, осматривать и приторговывать... Нет, папа, это поднимает такое нехорошее чувство в душе. Делается как-то обидно и вместе с тем гадко. Взять хоть сегодняшний визит Привалова. Если бы я не должна была являться перед ним в качестве товара, которому только из вежливости не смотрят в зубы, я отнеслась бы к нему гораздо лучше, чем теперь». «В чем же это Привалов так провинился пред тобой?» С добродушной улыбкой спрашивал Василий Назарыч. «Да начать хоть с хины, папа, но скажи, пожалуйста, какое ей дело до меня?» А между тем она является со своими двусмысленными улыбками к нам в дом, шепчет мне глупости, выворачивает глаза то на меня, то на Привалова. «И положение Привалова было самое глупое, и мое тоже не лучше». Да ведь ты хорошо знаешь, что я никогда не приглашаю Хины. Я в дела мамы не вмешиваюсь. Вот я на зло маме и Хине нарочно не пойду замуж за привалова. Я тогда ведь и маме сказала, что не хочу разыгрывать из себя какую-то крепость в осадном положении. Все это так, Надя, но я все-таки не вижу, в чем виноват тут Сергей Александрович. А вот сейчас в нашем доме является миллионер Привалов. Я по необходимости знакомлюсь с ним. И по мере этого знакомства открываю в нем самые удивительные таланты, качества и добродетели. Одним словом я кончаю тем, что начинаю думать, а ведь не дурно быть мадам Приваловой. Ведь тысячи девушек сделали бы на моем месте именно так. Решительно ничего не понимаю. Тебя сводит с ума глупое слово «жених». А ты думай о Привалове просто как о хорошем, умном и честном человеке. Нет, постой. Это еще только одна половина мысли. Представь себе, что никакого миллионера Привалова никогда не существовало на свете, а существует миллионер Сидоров, который является к нам в дом, и в котором я открываю существо, обремененное всеми человеческими достоинствами. А потом начинаю думать, а ведь не дурно быть мадам Сидоровой. Отсюда можно вывести только такое заключение, что дело совсем не в том, кто явится к нам в дом а в том, что я невеста и в качестве таковой должна кончить замужеством. Тебя никто не гонит замуж, Надя. Я тебя за это и люблю. А мама, Досифея, Лука, Хина, да все, решительно все, кажется, с ума сошли. Да, но ведь трудно обвинять людей в том, что они не в состоянии понимать. Вот для того, чтобы показать им всем их глупость, я никогда не пойду замуж, папа. И отличное дело, устрою в монастырь. Ха -ха. Бедная моя девочка, ты не совсем здорова сегодня. Только не осуждай мать, не бери этого греха на душу. Жизнь долга, Надя. И так и так передумаешь еще десять раз. Василий Назарыч рассказал дочери последнее известие о положении Приваловского наследства. И по этому случаю долго припоминал разные эпизоды из жизни Гуляевых и Приваловых. Девушка внимательно слушала все время и проговорила. «Все-таки, папа, самые хорошие из них были ужасными людьми. Везде самодурство, произвол, насилие. Эта бедная Варвара Гуляева, мать Сергея Александровича, сколько, я думаю, она вынесла?» «Да сошла, бедная, с ума. Вот ты и подумай теперь хоть о положении Привалова. Он приехал в узел все равно как в чужое место, еще хуже». А знаешь, что загубило всех этих приваловых? Безхарактерность. Все они или насквозь добрейшая душа, или насквозь зверь. Ни в чем середины не знали. А Сергей Александрович, по-твоему, папа, как будет? Сергей Александрович... Сергей Александрович с Константином Васильевичем все книжки читали, поэтому из них можно и крупы, и муки намолоть. Сережа-то и маленьким, когда был, так зверьком и выглядывал. То веревки из него вей, то хоть ты его раскали. Одним словом, приваловская кровь. А впрочем, кто его знает, может и переменился».